Глава 21 Слышно, как по кухне ходит Асель. Мы валяемся у себя в комнате. Спать лично мне вроде бы уже поздно, а выходить из дома еще рано. Лена не спит со мной за компанию. Лен, а чего вы работаете врачами, а не моделями? Асель вон даже опыт имеет в Китае. И, как по мне, деньги более чем приличные, особенно если с нашими деньгами сравнивать. О качестве жизни даже не заикаюсь. Возможно, я ещё слишком мало знаю об этом мире. Ну, лично я вообще работаю врачом не из-за денег. Меня родители прокормили бы и так, как понимаешь, включая моих детей и внуков. И если бы я жила в Китае, тоже прокормили бы. А работаем, наверное, из чувства долга. Лично мне нравится лечить. «Аське тоже. У меня была с детства мечта — делать что-то, что будет по-настоящему полезно людям. Меня всегда воспринимали как придаток отца, как его продолжение. Вот мне и хотелось сделать что-то, чтобы и самой себя чувствовать не пустышкой. Я еще когда в школе училась, знаешь, как достали мажоры всех мастей. Очень хотелось от них дистанцироваться». «Хм, а по стереотипным признакам ты сама мажорка», — говорю задумчиво. То есть, лично я вижу, что это далеко не так, но если оперировать стереотипами... И не говори. Знаешь, как доставала всегда. Если в мед поступила, значит, это мама помогла. Если школу хорошо окончила, это потому что администрация школы с батей боится отношения испортить. Вдвойне обидно, потому что всегда училась сама, а в меде вообще пахала, как проклятая, чтобы что-то кому-то доказать». Но общественное мнение, оно же такое, если оно решило, не поспоришь. Ну и я на каком-то этапе решила, что делать надо что-то такое, чтобы результат сам за себя говорил. Врач — самое оно, и по духу мне близко. А Асель? Ой, Мелкий, у нее своя история. Я, конечно, все знаю в подробностях, но ты лучше ее сам расспроси, хорошо? И затем без всякого перехода. Мелкий она тебе как женщина нравится?» «Вполне. Но это же ничего не значит». «Мрррр, это хорошо, что ты такой правильный, волевой и ответственный». «Мелкий, погнали сегодня вечером в кабак. Чего-то так хочется оттопыриться, пока лето, пока летние площадки открыты». М, -м, м так, ну, плав не могу пропустить, это часа три посплю. Потом зал и чистка». На чистке серьёзный разговор по дальнейшей работе пропустить никак. Плюс деньги же нужны, надо зарабатывать, если только после одиннадцати ночи. Про деньги говорить не буду, ты всё сам знаешь. У меня есть. О, мелкий, а давай так. Давай заведём в доме тумбочку и будем в неё класть кто сколько может. Да без проблем. Клади что хочешь и куда хочешь. Я же всё равно буду брать только те суммы, которые сам заработал. Улыбаюсь. — Да. Ладно. Слушай, не хочу лезть не в своё дело, но я последнее время вижу, что ты здорово чем-то пригрузился. Буквально последние несколько дней. Не хочешь тогда хоть проблемами поделиться со своей второй половиной? — Это так заметно, удивляюсь. — Ха! Конечно, мелкий. Женщина всегда чувствует своего мужика. Особенно, если она взрослая, образованная, врач и опытная. А мужик — мелкий, и она показывает мне язык. И я, не раздумывая, выкладываю всё. О нервной системе, которую вижу, о новой клинике, куда получил приглашение. Выкладываю, почему его получил, рассказывая и про деда с отёком лёгких, и про Марину Касаеву, жену Бахтина, и про ту девочку на перекрёстке с разорванным сосудом, и про деда с эхинококком в печени. «Конечно, сказал бы, что похоже на шизум но других синдромов нет. хи «Да я и сама что-то такое подозревала, когда Сергей стал тебя дергать периодически. И это твой атлас анатомический, который ты учишь как маньяк. ха ха ха ха ха ха Слушай, мелкий, а вид все признаки мании!» И глядя на мое вытянувшееся лицо, добавляет. «Да расслабься, верю!» «Опять же о прокуроре Бахтине я слышала намного раньше, чем с тобой познакомилась!» И то, что он к тебе приехал за пять минут, сам забрал этих ментов никак не объяснить, кроме как твоими личными с ним отношениями. При всём моём уважении к Олегу Николаевичу. О, ты его знаешь? Ну, у тебя лично видела же. Раз. Ты ещё его личную визитку в прихожей положил. А завочно, да, слышала в других местах. От знакомых отца. Ну, тогда давай, советуй. Вот моя дилемма. С одной стороны, химчистка — мой прожиточный минимум, с учетом того, что у меня молодая красивая жена, о которой надо заботиться, и строгий тесть, который обо мне еще не слышал, но ужасно опасается альфонсов. мр продолжай про молодую жену, да. С другой стороны, чистка — не решение моих личных проблем. Если говорить о твоем пути быть полезным обществу, Эта чистка прямо вредит тому, что я мог бы сделать в больнице. Реально полезного. Вот сижу на распутье. Я говорил на мойке с директором, он сегодня должен сказать, дадут ли мне самому набрать персонал и управлять процессами удаленно. чтобы руками не я работал. Да и чё тут говорить? До первого очевидного решения ты сам додумался. Набор персонала, который подчиняется тебе. Тут только дождаться ответа. А по второму пункту... Сейчас подумаю, как бы поделикатнее сказать, чтобы тебя не обидеть, моя ты радость. Да говори в лоб, начинаю сердиться. Если в лоб, то лови. Ты выбери, кто ты. Самостоятельный эгоист, которому личный доход — приоритет номер один. Или социально ответственный парень, который готов жертвовать личными интересами ради общества. В данном случае жертвовать гарантированным доходом ради гарантированной помощи тем, кто в ней нуждается. Что тебе дороже? Свой комфорт? Тогда мойка — твое все. Или социальная, как ты говоришь, ответственность? Тогда не упирайся с мойкой. Учись лечить. Деньги же в семье есть, с голоду не опухнем. И ты напрасно игнорируешь, что я старше. И мой вклад на этом этапе может быть весомее твоего. Тебе мало жить спокойно. Ты хочешь из-за какого-то инфантильного упрямства искусственно завысить планку цели и рыбу съесть и пивом запить, чтобы сказать «культурно». Лена два раза глубоко вздыхает и продолжает. «Ты наметил несколько целей в параллель, и не хочешь ни от одной отказываться. Но во взрослой жизни так не всегда получается. Более того, почти никогда не получается. Надо чем-то жертвовать. А ты хочешь и дорогу святого, и чтоб личный комфорт не пострадал. Причем какой комфорт? Психологический». Мелкий, я бы еще подумала, что тебе сказать, если бы у нас дети по лавкам пищали и жрать было бы нечего. Ведь я тебе и говорила, что поддержу тебя во всем. Но это же не так. Деньги же у нас есть. Просто ты капризничаешь, как ребенок. Не хочу из этой песочницы, хочу оттуда. Фух. Ладно. Что-то я разошлась. В общем, мой совет — плюнь на мойку. Если получится делегировать, хорошо. «Не получится? Без мойки проживем. И без твоих денег, ученик школы. Чтобы тебя успокоить. Не всю жизнь проживем, а до какого-то времени, пока все не устаканится. По твоей логике, мне надо было на деньги не у родителей принять, а искать в других местах. Боюсь представить, где. Ну и что, что стал бы хорошим врачом на 10 лет позже, зато самостоятельно? Если ты с обществом, то и его руку помощи не отталкивай, если ты сам по себе, не считай себя обществу обязанным. Вот, теперь точно все». Озадачила. «Спасибо. Так, давай тогда я сплю. Бассейн сегодня пропускаю. Вечером идем в кабак. Умница. Чмок. Я тоже спать хочу. Отрубаюсь. Спим». В обед выползаю на кухню. На кухне оказывается, что ничего готовить уже не надо. Ассель все сделала, пока мы спали. Кладу из большого казана в большую миску плова и незаметно для себя все съедаю за минуту. Подумав, кладу еще раз. В этот раз заставляю себя есть медленнее. За лишний вес Сергеевич сдерет три шкуры. А на плавнее я сегодня калорий не тратил. Лена спит. Ассель, судя по проекции, тоже. Сумка с вещами для зала готова и стоит у выхода. Одеваюсь как можно тише, выхожу, тихо закрывая за собой дверь, и только на лестнице, чтобы никого не разбудить, набираю ИВ. «О, привет, Саня! Срочно! Могу через десять минут!» «Я хочу подъехать как раз через десять минут. Можно?» «Нужно. Жду. Для разнообразия у Котлинского сегодня кофе и бутерброды с рыбой. Жаль, что я уже плотно поел. Саня, привет еще раз! Подумал?» «Да». «Игорь Витальевич, тут нечего думать. Работать надо». «Вопрос прожиточного минимума пока утратил актуальность и решился немного другим путем. Ну или решиться. Такой вопрос. А как вы себе видите мою интеграцию в процесс?» «Хм... Хороший вопрос. А вот давай все и запишем». Первое — это вновь открывающееся родильное отделение. Предлагаю, на этапе нашей диагностики ранних сроков ты уже подключаешься и осматриваешь после УЗИ в своем формате. Осматривай кабинет, у тебя есть. Это не привлечет ненужного внимания. Я же осматриваю своеобразно, не всем объяснишь, что я делаю. Сомневаюсь вслух. Объяснять ничего не надо. Ты будешь оформлен как массажист. Есть же специальные техники по стопам, рукам и так далее. Вот с твоим дипломом, за которым ты съездишь, будешь в качестве дополнительной услуги проводить твой якобы расслабляющий массаж стоп. Для пациентки — бесплатно. Для тебя — возможность твоего осмотра. Первая задача — накопление практического опыта. Что ты видишь, как ты видишь и как это соотносится с нашими результатами и данными. Хмм. Тут надо не один месяц копить данные. Если вести женщину несколько месяцев от момента моего первоосмотра и до рождения ребенка, целый путь. А для накопления статистики таких путей желательно бы побольше, чем десять. Я тебе говорил о цифрах. Счет может идти на сотни в год. Точно. Я бы считал не душами, а сроком. За полгода-год по твоему направлению уже будет достаточно статистики, чтобы мы могли что-то обобщить и сделать выводы. Но это только первое. Еще есть второе, это уже без тебя выявленные патологии. Ты как минимум должен смотреть на них в своей проекции. Я сейчас не берусь предсказать, что может всплыть слишком много вариантов. С патологиями также надо понять, в чем ты реально можешь корректировать ситуацию, как с Касаевой. Вот на этих двух моментах я бы сосредоточился. Минусы для себя уже видишь или озвучить? Получается, я должен минимум раз осмотреть каждую, а в случае коррекции так и больше одного раза. Получается, я должен быть доступен для каждой пациентки этого отделения в течение года? Точно. Иначе говоря, надо просто ходить на работу. Псань, давай так. Завтра будет график записи на следующую неделю. Пока только УЗИ. До диагностированных патологий еще не добрались. Вот давай ты для начала попробуешь подключиться к этому графику УЗИ. Пока ничего добавить не могу. Если будет что-то, где мы сами откровенно не справляемся, об этом ты будешь узнавать лично от меня. Но таких случаев не так много. Может, до десятка из сотни. Зал бокса встречает какой-то дурацкой ритмичной музыкой которую Сергеевич врубил через внутреннюю трансляцию. Эта музыка немного действует на нервы и мешает сосредоточиться. Подхожу к Сергеевичу и сообщаю. «Привыкай! На соревнованиях очень часто фоном идёт шум трибун. Он действует на нервы гораздо больше!» Возвращаюсь к стенке и пытаюсь выполнить советы Сергеевича. Через какое-то время у меня получается отстраниться от всех посторонних шумов и сконцентрироваться только на своём упражнении. Вовы сегодня нет. Сергеевич оставляет мне ключ от зала и куда-то быстро исчезает. Подход, удар, отход. Меняем руку и ногу. Подход, удар, отход. Меняем руку и ногу. Подход, удар, отход. Из спорткомплекса выхожу через два часа. Спать хочется мертвецки, но еще разговор с Ильей на чистке. И работа. Илья забегает буквально на минуту, чтобы сказать, что он подумал и что они не против попробовать. Заодно он оставляет мне телефон офис-менеджера центрального офиса, который можно поручить разместить объявление о рекрутинге, обзвонить потенциальных кандидатов, назначить предварительные встречи. В общем, сбросить на неё всю рутинную работу. Раньше я с центральным офисом и менеджером дела не имел. Это царский подарок, сэкономит кучу времени. Так честно Илье и говорю. «Ну, я готов двигаться вместе и идти навстречу. Человек все равно на окладе, время свободное есть. Пусть в твоих задачах поможет, если это тебя разгрузит». Илья исчезает, а я принимаю единственного на сегодня клиента на чистку. 350-й «Лексус», на котором приезжает приятная женщина лет 30. «Вот квитанция, подпишите, пожалуйста, ваш экземпляр. Вот ваша с нашим штампом. А когда будет готова? Вам когда нужно?» Чем быстрее, тем лучше, когда возможен самый ранний вариант. Потолок чистый, если его не трогать, то за три с половиной часа управлюсь. У вас кожа, ей сохнуть почти не надо. Давайте тогда через три с половиной часа, и запах можете чем-то вывести. Деодорация салона входит в стоимость, делаем автоматически. Она убегает, а я начинаю вытряхивать из салона мусор в виде банок из-под напитков, упаковок жвачек, пустых пачек из-под сигарет. Параллельно в отдельный пакет собираю вещи, условно не подлежащие выбрасыванию нами. Квитанции из парковки, зонтик, ручки, блокнот, наушники и тому подобные мелочи. Работаю строго по собственной процедуре, потому когда из-под переднего сиденья извлекаю явно мужские наручные часы, сразу поднимаю их вверх для фиксации камерой и отправляю в тот же пакет с остальными вещами из салона. Пакет на камеру опечатываю и запечатываю. Кожа чистится хорошо, потому заканчиваю раньше, чем планировал. За машиной хозяйка приезжает не сама, а с каким-то мужчиной. Видимо, от недосыпа работаю строго по процедуре и вначале делаю, а потом думаю. По салону есть претензии? Нет, все отлично, щебечет женщина, держа под руку своего спутника. Будьте добры, подойдите сюда. Зову ее к себе и начинаю в секторе камер передавать ей по одной вещи из запечатанного пакета которые она, почти не глядя, бросает в багажник. «И вот, под передним сиденьем были часы. Пожалуйста». «Что-то я, наверное, сделал не то, потому что улыбка моментально спадает с ее лица, а ее спутник подходит поближе и как-то странно краснеет. Причины этого до меня доходят чуть позже, когда я выпроваживаю их вместе с их машиной выяснять отношения на улицу. Я уже закрыл мойку». Включил сигнализацию и топаю домой, а из «Лексуса» на парковке доносятся два голоса на повышенных тонах. М-да, неудобно получилось. Дома меня ждут девочки, готовые к выходу. «Привет, мелкий!» «Привет, Саша! Мы тебя ждем. Из окна видно, когда ты заканчиваешь. Это к Лене в коридоре присоединяется Ассель. Откровенно говоря, хочу спать, как собака. Кажется, отбояриться от похода в кабак не получится». Отпускать их одних я не собираюсь, у меня уже включились собственнические инстинкты. В отношении Лены так точно. Быстренько переодеваюсь, со вздохом достаю деньги из заначки, спускаюсь вниз и вслед за девочками гружусь в машину. «Куда поедем?» «Аська, ты куда хочешь?» — выруливая со скрипом колес на трассу, спрашивает Лена. «М-м, я хочу танцевать». «Упс, а я хочу жрать», — признаюсь я. «А я хочу и танцевать, и жрать», — задумчиво выдает Лена. «У кого какие предложения?» «У меня никаких. Я еще маленький. У меня не опыта хождения по таким местам. Пока что. ни статистики, чтоб перед вами не опозориться. Вдруг заведу куда-нибудь не туда. Сразу отбояриваюсь от ответственности за выбор места». «Значит, нужно место, где и танцевать можно, и кухня хорошая, и тоже тассель. Может, спиранза?» «Давай начнем оттуда». «Не понравится, переедем, мы все равно на колесах», — соглашается Лена. Приезжаем к двухэтажному отдельно стоящему зданию 50 на 50 метров. Оплатив за вход всех троих, сразу попадаю на половину дневного заработка. Настроение начинает не то чтобы портиться, мне для Лены Сосель не жалко, а скорее протестовать против такой нерациональной траты ресурса. Администратор от входа лично провожает нас на второй этаж, где музыка гремит так, что вибрируют даже стены. Мне некомфортно, но сказать об этом тоже не могу, чтобы не портить настроение остальным. Я уже заметил, что Лена болезненно воспринимает, когда мне нехорошо. Пока осматриваюсь, я впервые в таком месте. Девочки занимают один из столов, отделённый круглым барьером из сплошных кресел, и машут мне рукой. Крясу пальцем в ухе, не чувствуя облегчения и направляюсь к ним. Что они находят в таких местах? А цель подвигает мне меню со словами «Я дома плотно поужинала!» Причем кричит это изо всех сил, чтобы я на противоположной стороне стола ее услышал. В меню очень неплохой выбор блюд. О ценах я стараюсь не думать, чтоб не впадать в депрессию. Официант, принимая заказ, наклоняется к самым нашим ртам, но здесь это бесполезно. В итоге молча натыкиваем наш заказ пальцем по меню. «Ленка, а как нам тут с тобой разговаривать?» ору ей в ухо, наклонившись вплотную. «А никак, тут только танцевать, бухать и жрать!» кричит она в ответ точно так же. Асель, не дожидаясь заказа, кладет сумочку на свою половину кресел, Тыкает пальцем в нее, потом мне в грудь и исчезает в мишанине тел на танцполе. Лена снова наклоняется над моим ухом. «Я тоже!» и исчезает вслед за ней. Наш заказ начинают подавать буквально через три минуты. Я впечатляюсь скоростью работы кухни. Минут через десять я за столом все еще один. Вначале съедаю то, что заказал сам. Хм, фасоль я бы приготовил иначе, но так тоже вкусно. Потом пробую то, что заказала Лена. Ничего особенного, салат как салат. И мясо как мясо. К тому же оно уже остывает. Блин, как она будет есть холодное? Следующие 15 минут я пью какой-то вкусный вьетнамский, судя по заказу, чай с какими-то травами и медом. А потом, так никого и не дождавшись, плюю на условности, достаю свой телефон, нахожу в интернете анатомический атлас и погружаюсь в его чтение. От чтения меня отвлекают взмыленные, тяжело дышащие девочки, которые падают за стол, как мокрые мешки на асфальт. Видимо, бог всё-таки есть, потому что музыка становится потише и появляется возможность разговаривать. «О, моя еда!» — кидается уничтожать содержимое своей тарелки Лена. «О, чай остыл!» — наваливается на остатки вьетнамского чая «Асель». Минут через пять они отчеркивают ногтями в меню следующие заказы, которые мне надо будет сделать официанту, когда он подойдет, а сами снова исчезают на танцполе. А я возвращаюсь к вопросу соединения костей туловища и головы, связок позвоночника и реберно-позвоночных суставов. В таком ритме мы развлекаемся еще часа три. Мне перехотелось спать. Делать нечего, только читать, и я успеваю прочесть достаточно много — если сравнивать с чтением дома после работы. сообщая об этом Лене, когда она в очередной раз падает за стол, как сбитый истребитель, и присасывается к кувшину с лимонадом. Она заглядывает в мой экран, трет несколько раз ладонью мой затылок и говорит «Кому что, а лысенькому расчесочка, ты вообще принципиально решил не танцевать?» «Да я и не умею, и не тянет». Лена удивленно подымает брови. Не подумала. «О, как раз медленный. Погнали, поприжимаемся друг к другу на танцполе». Дисциплинированно выполняю. После совместного медленного танца начинаю думать, что в этом что-то есть. Но тут снова включают что-то невообразимое из музыки, и я позорно ретируюсь Впрочем, смотреть, как красиво танцуют красивые девочки, мне нравится. Минут пять или десять. А потом меня снова ждут анатомический атлас и вьетнамский чай. Под конец Ассель смеется. Обычно, когда старый папик выгуливает молодых девочек в кабаке, девочки танцуют, а он за столом читает. «Ну -ха, ха а у нас взрослые тети танцуют, а мелкий, как папик, сидит и читает», — подхватывает Лена. Из ночного клуба вываливаемся уже под утро. Я жалуюсь на то, что режим опять пошел в разнос, И по приезде домой сразу ложусь спать. А девочки вдвоем маршируют на кухню и о чем-то там еще разговаривают. Снова сплю до обеда и пропускаю пробежку. Выползаю на кухню, девочки уже там. «О, а вы что, не ложились?» — спрашиваю. «И поспали, и проснулись. Лично я есть хочу», — говорит Лена. «А я думаю, надо заново регистрироваться. Или нет?» — завершает Ассель. «Сейчас не понял». Подробнее можно?» «У нее вид на жительство. По закону она обязана сообщать, где живет. Сейчас за этим очень пристально наблюдают», — говорит Лена. «Так, доверенность родителей оставили, как раз на этот случай, чтобы бабку с дедом мог сюда прописать, если что. Только вот я не знаю, могу ли это один сделать, мне же шестнадцать, или надо идти с дедом, как со своим законным представителем, — думаю вслух. Бахтину, что ли, позвонить и спросить?» Вопросительно смотрю на Лену. «С ума сошел!» — широко раскрывает глаза она. «Не вздумай! Не тот уровень! Это как из гаубицы по воробьям одного убил, остальных напугал! Ась, не парься! Если тебя придут проверять, они же приедут вначале по моему адресу. Нам родители передадут. Потом примем меры. Или перепропишешься сюда, или мой отец им даст пару тысяч, чтобы записали результаты проверки, какие надо». «Цена вопроса — обед в бистро Отец найдёт такую сумму, не волнуйся». «Ну хорошо, плюс они же могут и по месту работы проверять, а там вообще всё идеально». «Да, из твоей работы, если я правильно понимаю, Ленина родители всегда смело могут говорить, что ты или на сутках вне отложки, или задержалась на работе после дежурства, неважно какого, подключаю свои мозги я. Но если что, командуйте, в любой момент». «Да не надо ёрзать, это Аська у нас всего боится. Гастарбайтерша. Хи, хи «Ладно, девочки, я понёсся. У меня уже все сроки вышли. Извините, сегодня готовлю не я. Времени нет». «Ай, не надо. Когда Аська есть с готовкой, нет вопросов», — подтягивается Лена. «Она тоже любит готовить. К тому же ещё половина казана плова есть. А салат я и сама обстрогаю». «Сегодня я топаю в офис компании, где работаю». Офис-менеджер сказала, что поможет с поисками персонала, но мое присутствие необходимо. Нахожу на проспекте дружбы двухэтажное здание с вывеской в виде анимированного автомобиля, чистящего себе зубы зубной щеткой. Подымаюсь на второй этаж. В первой же комнате без дверей нахожу нужного мне человека. «Здравствуйте. Вы Наталья?» Сверяюсь, ради проформы. «Да. А вы Александр?» «Точно. Илья сказал, что вы мне поможете. Проходите». Вот рядом кресло, садись чтобы видеть мой монитор. Какой персонал вам нужен? Мне нужны сменщики на химчистку салона. Уже обкатаны или можно новичков? Илья говорит, в нашем случае нужно новичков. Оплата? Порядка эквивалента 40 долларов за выстрел. График работы? По согласованию, во второй половине дня от 2 до 7 дней в неделю на усмотрение работника. Предпочтение? В идеале студенты вузов. Под мою диктовку Наталья заполняет формы на нескольких сайтах поиска персонала, попутно заводя папку на рабочем столе компьютера. Сюда буду сбрасывать тех, кто предварительно согласен. Эта папка синхронизирована с такой же на рабочем столе компа на вашем объекте. Я уже создала и там через сеть. Вы со скольки там обычно? С шести или семи вечера до упора. Ну вот, в шесть вечера можете смело смотреть результаты поисков за день. «Наташ, я новенький. Не просветите, а что мне надо было сделать, чтобы не загружать вас? Чтобы обойтись самому в этом случае?» «Решаю вынести максимум полезных навыков из ситуации. Во-первых, знать рейтинг городских рекрутинговых компаний и сайтов по рабочим и неквалифицированным специальностям в частности. Например, Headhunter специалистов именно на вашу работу не даст, а аудитория не та», начинает пояснять Наталья, не отрываясь от компа. «Во-вторых, завести и оплатить там свои аккаунты. В-третьих, разместить объявление И самое главное, ваш контактный телефон должен работать все время». «То есть вы не только помогли мне разместиться, а еще и будете звонки принимать?» — удивляюсь я. «Конечно. Ваша чистка не сильно отличается по требованиям от общих критериев специалистов автомойки, а опыт подбора такого персонала в компании более чем достаточный». «А что дальше?» Не могу остановить свое любопытство, пока не прозвоню всю цепочку шагов до конца. Дальше те, кого потенциально интересует наше предложение, звонят на контактный номер. Я провожу первичный опрос и отсеиваю тех, кто заведомо не годится. А это кто? Мне снова любопытно. Во-первых, люди без регистрации по месту жительства в городе или области. Во-вторых, не готовые предоставить справку о несудимости и справку из психоневрологического диспансера. В-третьих, откровенно неадекватные лица, их тоже бывает слышно по телефону, например, звонящие в нетрезвом состоянии. В этот момент мимо нашего кабинета проскакивает Илья, замечает нас, останавливается, возвращается и здоровается. О, привет, уже тут? Успешно? И, не дожидаясь моего ответа, командует. Пошли со мной. наташ у тебя с ним всё или ещё что-то осталось? Я всё сделала. Александру интересны детали процесса, но для меня это не критично. «Отлично. И поворачиваясь ко мне. За мной». В своем кабинете Илья падает в кресло, кивает мне на второе и спрашивает. «Ты уже продумал, как будешь тестировать и адаптировать кандидатов?» «Да. Расскажи». Первый день — пробная чистка, один салон. Проверяю кандидата на два момента. Первый — на своем ли он месте чисто психологически. Работа монотонная, не всем дано. Второй момент — аккуратность в деталях. У нас все на мелочах. Сань, без деталей, я понимаю. Второй день один или два салона чистит самостоятельно. Я сижу в стекляшке и контролирую оттуда. Если есть недочеты или неправильные навыки, исправляем. Третий день берем три салона, чистим вдвоем. По итогам трех дней принимаю решение. И если да, веду к вам на заключение договора. С материальной ответственностью. Нормально. Ты думал лучше мужчины или женщины? «А это имеет значение, искренне удивляюсь». «Может иметь, может. Впрочем, еще рано. Ладно. Ну, давай. Желаю, чтобы сегодня уже было кого смотреть». На плавании все, как обычно, кроме одной детали. Оно уж очень сдержано в общении, как будто на что-то сердится. «Я, конечно, догадываюсь о подоплеке похолодания, но все равно местами неприятно». После тренировки по инерции жду её, чтобы уйти из бассейна вместе, но она, попрощавшись, садится в какой-то Ниссан к кудрявому брюнету родом явно с юга. Ну ладно. Что-то где-то царапнуло в душе, конечно. Но, слава богу, она хорошая девочка. Пусть у неё всё будет хорошо. Моя позиция собаки насенне как минимум неконструктивная. Тем более, порывшись в себе, я ещё несколько дней назад понял... Не могу сказать, что люблю ее. Про Лену? Могу. Про Аньку? Нет. Так что все хорошо, что хорошо кончается. В зале под руководством Сергеевича все пролетает, как обычно. Вовик, на удивление, быстро растит свою выносливость. И сейчас мне приходится выкладываться по полной, чтобы измотать его хотя бы к концу третьего раунда. Но схема Сергеевича в четвёртом раунде пока ещё работает безукоризненно, даже с Вовиком, который далеко не лентя и ко мне должен был приспособиться. Кстати, Вовик, наслушавшись Сергеевича, над своей выносливостью работает гораздо больше меня. Правда, у меня прогресс идёт быстрее. Из-за чита с гемоглобином в том числе. Кстати, присмотревшись к Вовику, я вижу, что у меня в тканях ощутимо больше кислорода. Интересно, это из-за плавания? все таки там анаэробные режимы и уже много лет или это личная моя специфика надо дома спросить лену она сто процентов может помочь вычислить после зала забегаю в новую клинику где встречаю обоих докторов как обычно за бутербродами и чаем интересно и вы всю жизнь так живет или это только я попадаю на такие моменты Доктора просит посмотреть какого-то своего товарища, говоря, что при нём можно говорить в открытую. Товарищ сидит в углу, в кресле и листает какой-то журнал. «Хорошо, конечно, — отвечаю, — но мне бы всё-таки кушетку. И скажите, в чём вопрос?» «Ой, пардон, точно, вскакивает АВ и ведёт нас в ближайший пустой кабинет с кушеткой». По дороге обращаю внимание, что у их товарища странная хромота от тазобедренного сустава. «Можете не говорить, — сообщаю им. «Сам вижу». «Да и мы видим», — бормочет С.В. «Но не видим». Такой вот парадокс. «Серега не прав», — подключается Игорь. «Мы видим проблему, но не понимаем, откуда она берется. Случай не то чтобы типичный, но достаточно распространенный». Паша, кивок на товарища, лежащего на кушетке, в хирургии всерьез предложили вообще искусственный сустав. И эта картина очень типичная в последние годы по городу. Глянь. «Что ты видишь? Мы видим сегодняшнее состояние, но нет компетентного единого мнения о причине. Я сейчас даже не о своей клинике, а в общем...» Доктора отходят на два шага мне за спину и замирают. «Концентрируюсь. Скан. Увеличение. Я недавно научился будто бы включать зум, увеличивать проекции отдельных участков. Скан. Так, тут целая цепочка». Иду по ней вверх. Вижу. Проверяем. Заново. Скан. Зум. Есть контакт. Вот цепочка. По ней вверх. Подтверждается. Будьте добры, перевернитесь теперь на живот, пожалуйста, прошу товарища докторов, и поднимите рубашку вверх со спины. Из кармана достают три мелких монетки. Вот здесь у него немного смещен межпозвоночный диск. Кладу первую монетку на спину. И вдоль вертикальной оси, но больше вдоль горизонтальной. Все бы ничего, но к этому диску примыкает какой-то вредный нерв. Именно этот нерв выбивается из нормальной частоты. Почему-то выбивается так сильно, что сигнал от него идет по цепочке. Кладу вторую монетку на спину и финиширует в синвиальной оболочке тазобедренного сустава. Третья монетка ложится на таз. И смотрите, что получается. У него нарушена выработка синавиальной жидкости. Из-за этого идет вторжение. Доктора кивают, так как понимают не хуже меня. Но это конец процесса. Я тут читал недавно. Вы некроз ткани уже видите на МРТ? — Да, — удивленно подымает брови СВ. — А запускать сустав обратно хотите попробовать плазмолифтингом? — Точно, — с покерфейсом отвечает ИВ. Но это только часть проблемы. Понимаете, сигнал, который приходит на нервы суставной сумки, искажен по частоте, и по фазе. Искажен налагающимся сигналом из этого нерва в позвонке. Мне кажется, у него регенерация тканей в суставе нарушена именно потому, что несущая программа регенерации по нерву забивается из позвонка. Если понятнее... Вижу, что товарищ вывернул голову почти назад и пытается изо всех сил ничего не упустить. Ваша жена варит вкусный суп. Это нормальная регенерация сустава в процессе естественного износа. Три кивка. В процессе варки ей в ухо летит сажа, в глаза пыль, в уши резкие шумы. Это сигнал от того позвонка в данном случае. Какой суп в итоге получится? То есть ты считаешь, что сустав нельзя рассматривать в отрыве от позвонка? обращается только ко мне и в Да, лично я ни на чем не настаиваю, но в моей проекции все выглядит именно так. Понимаете, каждый сигнал в нервной системе имеет источник, канал прохождения и в финале точку срабатывания в конце канала. Не знаю, как это объяснять и доказывать вам, но конкретно этот случай весьма очевиден из точки причинно-следственных связей. Тут просто видно – программа, сбой в ней – Источник сбоя. «Да не надо ничего доказывать», — бормочет СВ. «Хуже никак не сделается. В любом случае, гиперэкстензия и физкультура не повредят. Вначале вытянем его на гиперэкстензии, потом будем качать спину. Позвонок на место встанет, это же никак не плохо. Тем более там действительно смещение, что правда, то правда». Да кто бы спорил, трет переносицу Игорь. Единственное, это не отменяет плазмалифтинг А я и не предлагаю, отвечаю ему. Чем больше сигналов на нормальную регенерацию подается, тем быстрее организм ее выполняет. Ваш плазмалифтинг насколько я успел разобраться, просто дублирует этот самый сигнал на регенерацию по другим каналам связи внутри организма. Только и всего. Через пять минут, отпустив хромающего товарища, доктора наливают мне вторую чашку чая. «Ты смотри, какой прогресс!» — смеется Иве. «Сразу видно, товарищ читает «Атлас», — отражает рефреном СВ. Надо бы подумать, где еще подобные затыки надо рассматривать не симптоматически, а как искажение этого самого его сигнала. «Господа, давайте не будем торопиться!» — спешу остановить общий энтузиазм. Давайте вначале откорректируем ситуацию хоть на 50% с конкретным пациентом. Да откорректируем, машет рукой ИВ. То, что ты сказал, логично ложится недостающими элементами мозаики в нашу картину мира. Как бы дополняя